Глава 24. Когда я проснулась, повсюду раздавались обрывки разговоров, шаги, возбуждённые стуки. Сначала я не поняла, что происходило, пока не вспомнила: я снова в Санктуме, и сегодня был день обновления. И тут я поняла, что всё ещё лежу в сарае, на потрёпанном матрасе, прижавшись телом к котлосу и положив руку на голую грудь Бэйла. Я в испуге дёрнулась назад и крепко ударилась головой о деревянную стену. Ай! Вырвалось у меня, и я потёрла рукой ушибленное место. Этого было достаточно, чтобы разбудить Бэйла и Атласа. У меня ёкнуло сердце, когда Бэйл посмотрел на меня своим сонным взглядом. Барби? Пробормотал он явно смущённый, а я беспомощно смотрела на его взъерошенные волосы и очень-очень голый торс. Впервые с тех пор, когда мы познакомились, у него под глазами не было видно тёмных кругов. Впервые он не выглядел так, словно страдал от бессонницы. И только когда Бэйл пошевелился и поморщился от боли, я смогла оторвать от него свой взгляд. Я вспомнила вчерашний день. Ранны Бэйла, коды из будущего. У меня было чувство, словно я блуждаю по огромному лабиринту, полному тайн. Застанув, Бэйло опустился обратно на спину. Сколько времени? спросил он. Я начала я посмотрела на свой детектор и нахмурила глаза. 12. Я не знала точно, во сколько мы вчера вернулись, скорее всего, за полночь. Но даже несмотря на пережитое потрясение, для меня было нетипично так долго спать. Атлас без предупреждения лизнул мою руку. Я вздрогнула, посмотрела на него. И погладила ещё пушистую щёку. "А ты действительно используешь любую возможность, правда?" Атлас ответил мне, снова лизнул меня своим шершавым языком. Поверх головы Атласа я поймала взгляд Бэйла, в глазах которого было что-то неуловимо тёплое, чего я никогда прежде не видела. "Что?" спросила я, но он покачал головой и потёр рукой лоб, будто у него резко заболела голова. Ничего. Я не поверила ему. Но прежде чем смогла возразить, нас ослепил яркий свет. Кто-то открыл дверь. Я моргнула и закрыла глаза, затем прикрыла рукой лицо, чтобы увидеть, кто вошёл. Щеки мои покраснели от стыда ещё до того, как я поняла, чей изящный силуэт появился в дверном проёме. "Вот вы где!" крикнула Сиёзи и открыла рот, увидев нас с Бэйлом лежащими на матрасе. Ой. О, Боже. О, Боже. О, Боже, меня бросило в жар. Сейчас у меня горело уже не только лицо, но и всё тело. Я даже не хотела представлять себе, как это выглядело со стороны. Бейл и я лежали рядом друг с другом на одном матрасе. К тому же, Бейл был наполовину голым. Я э продолжила с Юзи. И я увидела, что она борется с тем, чтобы не улыбнуться во весь рот. Я искала вас, потому что ну, потому что мы должны готовиться к празднику, а двери сарая были открыты, вот я и подумала. Она прикусила губу. Я не хотела помешать вам. Ты ни в чём нам не мешаешь, Сиус, сказал Бэйл и схватил свою футболку. Но она была настолько пропитана кровью, словно принадлежала жертве какого-то психопата. Я отчётливо видела по лицу Бэйла, как он скрипнув зубами, решил, что пойдёт в гостиницу без неё и с бинтами по всему телу. Бэйл с трудом поднялся на ноги и спрятал футболку под одеялом. Ему явно было больно идти, но под внимательным взглядом Сьюзи я не решилась помочь ему. "Ну как хотите", проговорила она своим елейным голосочком, И посмотрела на меня сияющим взглядом, будто я только что сделала ей большой подарок. Когда её взгляд упал на мою униформу, мне захотелось прикрыть рукой знак конвектум, но Сюзи совсем не удивилась. Так что мне сразу стало понятно, что она знала, кем и на кого я работала. Сюзи была далеко не так наивна, как мне показалось в начале. И несмотря ни на что, она приняла меня дружелюбно. В любом случае, Алистер уже ищет вас, продолжила Сьюзи. Если вы не хотите, чтобы он увидел вас в таком виде, то понятно, сказал Бэйл и протянул мне руку. Я немного помедлила, но всё-таки позволила ему помочь мне подняться. Сьюзи наблюдала за каждым нашим движением. У меня появилось чувство, что мне ещё очень долго придётся слушать о том, что она здесь увидела. Она не твоя подруга, поправила я сама себя. После сегодняшнего дня я её, вероятно, уже никогда больше не увижу. И тут же мне в голову пришла другая мысль. А что, если она могла бы ею стать? Кто сказал, что это невозможно? Элейн, спросила Сьюзи и помахала рукой у меня перед лицом. Я помотала головой и вопрошающе посмотрела на неё. Да? Ты поможешь мне найти платье? Я инстинктивно хотела наморщить лоб и ответить что-то вроде: "Попроси кого-нибудь ещё", но Сьюзи улыбнулась, сияя от радостного предвкушения праздника, и я кивнула, не сумев ей отказать. Конечно. Только сейчас я поняла, что Бэйл и Атлас уже исчезли из сарая, а я совсем этого не заметила. Я выглянула через открытую дверь на улицу, Но увидела лишь зелень. "Но вы же можете увидеться позже", сказала Сьюзи и снова широко улыбнулась. Мне я хотела сказать, что мы просто заснули рядом. Это звучало так глупо, я бы сама себе не поверила. И, судя по ухмылке на лице Сьюзи, её это тоже не убедило. Она ещё раз откашлялась. Затем взяла меня под руку и потянула за собой в теплоту дня. Дорога наверх к нашим комнатам напомнила мне о том, как Лука однажды объяснял мне, что такое путь позора. Тогда мы сидели с ним в коридоре, где располагались квартиры кандидатов. Достаточно рано для того, чтобы на завтрак поднялись ещё не все, но достаточно поздно, чтобы не быть первыми. Это был один из дней каникул предпоследнего года обучения. И наш курс устроил у нас на этаже тайную вечеринку. Пока мы с Лукой сидели рядом, мимо нас то и дело пробегали кандидаты, выходившие и крадущиеся из чужих комнат, в смятой одежде и с непричёсанными волосами, покрасневшие и с выражением стыда на лицах. Они не выспались, сказал мне тогда Лука, шевеля бровями. На мой вопрос о том, Что же такого они могли делать в комнате с шестью кроватями, рядом со стольными спящими кандидатами? Он только пожал плечами. Пусть тебе подскажет твоё воображение. В любом случае, воображение Аллистера и Фагуса было явно богатым, потому что когда мы союзе проходили в сторону лестницы, они вздёрнули брови. Фагус скептически ухмыльнулся и пробормотал что-то вроде: Я бы никогда про него такое не подумал. Алистер посмотрел на меня так, словно его это не очень-то и удивило, но при этом выглядел явно повеселившимся. Ну великолепно. Бэйл, наверное, вошёл в дом незадолго до нас. Без футболки. И все сразу поняли, что к чему. Мы со Сьюзи вбежали вверх по лестнице на верхний этаж. В отличие от комнаты Бейла, где царил казённый порядок, комната Сьюзи была выдержана в синих тонах. Около мебели, украшенной красивыми узорами, стояли большой мольберт с кисточками и коробки с красками. Стены были разукрашены многочисленными написанными её рукой картинами. И на всех было море. Картины, изображавшие закат над океаном или рыб, плавающих в бирюзовой воде. Картины шторма, бушующего в бухте. Картины тумана, стелевшегося над изгибами реки. Она должно быть очень сильно скучала по своей стихии. Мне очень жаль, что с тобой всё так получилось. Вырвалось у меня прежде, чем я успела сдержаться от высказывания. Всё это время я хотела сказать ей, как ужасно то, что с ней сделал кураториум, но я боялась, что она отвернётся от меня, узнав, что я бегун. Сьюзи удивилась Но увидев, что я разглядываю стены, улыбнулась своими синеватыми губами. Впервые это выглядело немного меланхолично. "Ах", произнесла она. "У меня здесь такая классная жизнь". В самом деле, хотя жизнь здесь была не такой уж и простой. "Сьюзи", начала я осторожно. "Я не знаю, поняла ли ты, в общем, Я оглядела себя и пожала плечами. Что я бегун? Ну, Алистер пытался скрыться ото меня, сказала Сьюзи и закатила глаза. При этом тебя каждый день показывали по телевизору, а я ведь не глупая. Он всегда думает, что должен защищать меня, но это совсем не так. Я вспомнила момент, когда увидела полумёртвую Сьюзи, лежавшую на диване. От этого воспоминания у меня по коже побежали мурашки. Во всяком случае, ты же не виновата в том, что делают другие люди, не так ли? Она пожала плечами. Я усталась на Сьюзи. Неужели для неё всё действительно было так просто? Мне вспомнились слова Бэйла: из-за того, что кучка сплитов натворила дел, тысячи из них попали в зоны. Нет, произнесла я сдавленным голосом. Иногда я скучаю по морю. В связи с любовью провела рукой по одной из своих картин, и я не увидела у неё на руке таких же перепонок, как у других швеиммеров. Он её отняли даже это. Мне помогает, когда я его рисую. Когда кисточки скользят по холсту, мне кажется, что я чувствую эти волны. Она подняла плечи. Но иногда нужно искать новые мечты. Ты больше совсем не можешь нырять. Сёдзе покачала головой и при этом всё равно улыбалась. Она обладала удивительным свойством всегда находить причину для улыбки. Робро ещё дорабатывает свою машину. Он считает, что когда-нибудь я смогу нырнуть хотя бы ненадолго, но для этого нужно время. У Робро нет некоторых деталей, которые нужны для такого изобретения. И я знаю, что он делает всё возможное. Мне тяжело было представить, каково это, когда тебя изгоняют из привычной среды. Сьюзи была похожа на существо, сплошь состоящее из одного только солнечного света, всегда в хорошем настроении, и при этом она была невероятно храброй. Она могла бы, как та женщина Вирблер из Токио, с головой погрузиться в чувство ненависти, но не стала. "Спасибо", прошептала я, "что несмотря что ты, несмотря на всё, даёшь мне шанс. Как же ужасно это прозвучало. Как всё-таки неуклюже была я в таких вещах. Но Сюзи это казалось совсем не интересовало, потому что в следующий же момент меня обвили её тонкие голубоватые руки. И я осознала, что это было объятие. Я осторожно обняла Сюзи в ответ, ощутив её большую тяжёлую машину. Я от всего сердца захотела вернуть ей жизнь, которую у неё забрали. Кстати, я вас благословляю, прошептала мне в ухо Сьюзи. Только не делай ему больно, хорошо? bøил мне как старший брат. В ту же секунду всё волшебство разрушилось. Я отстранилась от Сьюзи и с возмущением посмотрела на неё. Мне Она захихикала. Да ты покраснела. Нет, ну понятно. Я знаю, что ничего не было. Но это же не значит, что ничего не может быть. Когда был увидеть тебя сегодня вечером в твоём платье, он втрескается в тебя по уши, это точно. Я уставилась на неё, открыв рот. В моём что? Ну, в твоём платье, вскрикнула Сиюзи и открыла дверцу шкафа, стоявшего около входной двери. Не хватало только, чтобы она при этом пропела торжественное: та-дам! Я ещё была занята тем, что переваривала все эти благославляю, втрескаетесь, и твоё платье, а Сьюзи уже демонстрировала нечто огромное и блестящее, что в принципе не могло быть моим. На плечиках висело тёмно-синее платье, которое сверху донизу, словно повторяя форму вихря, Было украшено бриллиантами, блестящими один ярче другого. Платье сужалось к талии, а затем свободно, хоть и не сильно, широко спускалось. Материал выглядел таким мягким, что мне сразу захотелось его потрогать. Я не ношу платье, — вырвалось у меня вместо этого. Я это была не я. Вся моя одежда в первую, а также во вторую, третью и четвёртую очередь была функциональной. В ней я могла бегать, бороться и удирать прочь, если было необходимо. Может быть, но сейчас тебя это не спасёт, сказала Сьюзи, потому что Алистер раздавит тебя собственными руками, если ты откажешься. И поверь мне, тебе не захочется испытать его гнев на себе. Но зачем он его сделал? Сиюзи закатила глаза. Ну как, зачем? Ты ему нравишься? Ну почему? Хотела спросить я, но промолчала. Я не была готова к ответу. Я решилась приблизиться к платью. Вблизи оно производило ещё более захватывающее дух впечатление. Почти чёрный материал отливал синим. Блестящие камни действительно были вшиты в форме вихри, а орнаменты были так похожи на узоры на костюме Бэйла, что это никак не могло быть случайностью. Оно действительно красивое. Не охотно призналась я и Сьюзи энергично закивала. Алистер работал над ним ночь и два дня. Я обещала ему, что ничего тебе не скажу, это должен был быть сюрприз. И он ему удался. Мои пальцы робко пробежались по прохладной ткани это палативно шало мне гораздо больше страха, чем любой из вихрей. Бэйлона точно понравится, сказала Сьюзи и снова захихикала, когда я пихнула её в бок. Это всего лишь моё мнение. Прошло 4 часа, и я ещё меньше стала понимать, Как Мия и её подружки могли так радоваться, когда красились, натягивали на себя свои платьица или укладывали свои волосы в причёски. Всего этого никогда не было в моей повседневной жизни. И всё же я мужественно выдержала эту процедуру и теперь стояла перед зеркалом в комнате сьюзи, не узнавая себя. Макияж, лак для волос, высокие каблуки, Сиюзи проделала большую работу. Ты прекрасна, сказала она, вставая рядом со мной. На высоких каблуках она была примерно такого же роста, как я, и в своём коротком вечернем платье выглядела просто волшебно. По всей видимости, она ещё и чувствовала себя в нём невероятно удобно. Я завидовала ей только из-за этого. Ты тоже, ответила я. И, неожиданно поддавшись порыву, взяла её за руку. Я очень волнуюсь. Но я же с тобой? сказала Сюзи с улыбкой, и мы отправились вниз. Сюзи буквально вплыла на первый этаж. Я же была рада тому, что не споткнулась на своих высоких каблуках. Благодаря тому, что на мгновение ускользнула в свою комнату и втайне поменяла туфли, которые одолжила мне с Юзи, на сапоги бегуна, всё равно под этим длинным платьем никто ничего не заметит. Снароружи меня уже ждали обитатели гостиницы: Фагус, Сьюзи, Алистер и Робур. Когда я его увидела, у меня перехватило дыхание, потому что он сбрил волосы. И только посередине оставил небольшую прятку волос. Значит, он присоединился к зелёному трепету. Интересно. Именно по этому поводу Натаниэль хотел с ним поговорить вчера. Алистер был мрачней обычного, но всё равно они с Робуром стояли рядом и тихо о чём-то беседовали. Когда Алистер с печальным выражением лица дотронулся до руки Робура, я отвернулась. Должно быть какое-то другое решение, подумала я в этот момент. Решение, которое не превратит армию Натаниэля в очередной отряд мятежников. Позади себя в фойе я услышала чьи-то шаги, и на пороге дома появился Бэйл. На нём был чёрный костюм, а ещё он что-то сделал со своими волосами, так что они не торчали теперь в разные стороны. Я тут же вспомнила о том, как он выглядел сегодня утром. Нежный, беззащитный, и без этой своей стены из тайн. Теперь стена определённо вернулась на место. И всё-таки Бэйл смотрел на меня пристальным взглядом, как тогда на ледяной улице на Аляске, взглядом, который пронзал меня насквозь, словно он знал меня намного лучше, чем это было возможно. Мне захотелось прикрыть своё платье руками, чтобы он не видел меня в этом одеянии. Но это было, конечно же, сумасшествием. Всё это немного похоже на вихревые гонки, внушала я себе. Вот только моей униформой было усыпанное бриллиантами платье. По выражению лица Бэлла было абсолютно непонятно, что он думает, рассматривая меня с головы до ног. Прошло несколько секунд, Затем его взгляд превратился в нечто иное. Он улыбнулся, и я с облегчением почувствовала, что защитная стена вокруг него стала рушиться. Я подошла к нему, когда он так ничего и не произнёс, я выпалила: "Что?" Бэйл удивлённо поднял бровь. "Я ведь совсем ничего не сказал. А твоё лицо сказало. Моё лицо не умеет говорить". Он замолчал. Я имею в виду, ну, оно, конечно, умеет, но ты улыбаешься. Бэйл фыркнул, как будто только сейчас это заметил, но его улыбка при этом никуда не исчезла, она стала только больше. А это плохо? Нет, ответила я совсем нет. Просто ты выглядишь ну как-то непривычно. Я искала подходящее слово и никак не могла его найти. Он был каким-то освобождённым. Но такое он определённо не захочет слышать. А это их хидство из-за моего комментария по поводу бального платья? спросила я вместо этого. Тут он рассмеялся. Вообще-то я только хотел сказать, что ты выглядишь очень красиво. Он провёл рукой по моему плечу, и у меня по коже побежали мурашки. Через тончайшую ткань рукава я чувствовала каждый миллиметр его прикосновения. Непривычно, продолжил он. Но красиво. Спасибо, ответила я. Особенно туфли. Чувствуется вкус. Я прищурилась, но тут же рассмеялась и стукнула своим грубым сапогом по шикарным ботинкам Бейла. Скажи спасибо, что я вообще пошла. Белл лишь усмехнулся, слишком дерзко, будто что-то задумал. "О, я и говорю. Пойдём?" спросил он. Я кивнула. И словно мы договорились накануне, он вывел меня под руку из гостиницы, где на меня обрушилось столько комплиментов от Аллистера и остальных, что под конец у меня ужасно гудела голова. Я внушала себе, что этот вечер станет завершением этой театральной постановки. Платье принцессы, праздник, всё это было заключительным актом. С другой стороны, когда Бэйл вёл меня под руку по дороге, под гирляндами и фонариками в кронах деревьев, мне захотелось, чтобы мы с ним были просто юношей и девушкой, чтобы нас не разделяли никакие миры, и чтобы мы могли просто провести друг с другом этот прекрасный вечер. Пожалуй, пару часов, и я переживу.